Глава семнадцатая. Жизнь после смерти. Овина закрыла лицо руками, на глазах выступили слезы, и на душе стало больно, словно потеряла близкого ей человека. «Кто он мне?» — спрашивала себя, отворачиваясь от зеркала, чтобы не видеть свой взгляд. «Мне какое дело до них? Что Пархис, что адрики Делк? Они меня ненавидят». Для них я только вещь, рабыня. Вам следует покинуть дом. К ней подошёл сухой мужчина и указал на лестницу, что вела к выходу. Но мои вещи! Овина не знала, может ли на них претендовать, ведь их оплачивал хозяин. Их сейчас упакуют и положат в багажник. Машина уже вас ждёт. Уже? Вытирая мокрые глаза, спросила девушка и, развернувшись, посмотрела на дверь кабинета. Могу я поговорить? Нет, контракт расторгнут, вы свободны. Прошу, еще раз сказал мужчина, взял овен под руку, повел к лестнице. Девушка запаниковала, она не так давно была изгнана из клана Одал и вот теперь покидает Слаты. Мне надо поговорить, если хозяин посчитает нужным, с вами свяжутся, а пока... Он подтолкнул её к лестнице, и девушка, понимая бесполезность уговоров, стала спускаться. Овина вышла на улицу. За её спиной бесшумно закрылись золотые двери. Около машины стояла гравитационная тележка, и юноша, что всегда прислуживал в холле, заканчивал укладывать коробки с её вещами. «Я смогу их продать, они дорогие, и тогда...» Но тут Овина вспомнила о времени на браслете. Взглянула на него и ужаснулась. Цифры показывали сто восемьдесят. «Как?» В панике вскрикнула она, понимая, что ей обнулили время и теперь в ее распоряжении всего три часа. «Мне надо поговорить!» — крикнула девушка и бросилась обратно к золотой двери. «Контракт расторгнут», — сухо заявил управляющий. «Он списал время!» И она показала свой браслет. «Сочувствую», — с иронией в голосе ответил мужчина, щелкнул пальцами и кивнул роботу-охраннику. «Мне нужно время!» «Вот и не теряйте его попусту. Кредитный банк в двенадцатом кольце. Поспешите». «Он не может так поступить», — умоляюще сказала она и уже хотела подняться по ступеням. Но ей дорогу перегородил робот. «Он не может так поступить!» «Не может!» — крикнула девушка и попятилась от монстра, что уже направил в ее сторону ствол нейтрализатора. «Не может!» — пропищала и быстро вернулась к машине. «Я еще не все принес, там осталось...» Юноша закрыл багажник и несколько коробок положил на заднее сиденье машины. «Оставь!» Овина растерялась, сидя на сидении, и приказала водителю. Двенадцатое кольцо, сектор 735, корпус 68, блок 18. «Сейчас трасса загружена, час пик», — произнёс живой водитель и, включив монитор, указал пальцем на воздушную дорогу, которая и вправду была загружена. «Мне надо срочно! По двойному тарифу могу перейти на шестой уровень, и тогда... Гони!» — не сдержавшись, крикнула девушка. «Заплачу!» Водитель молча прижал палец к тумблеру, и машина плавно оторвалась от земли. «Скорее!» Овина посмотрела на браслет. 172. «Мне надо домой. Там отец, брат. А если их нет?» «Тогда в банк. Они мне дадут пару дней». Пока машина поднималась на свой уровень шоссе, она связалась с банком, но те сразу затребовали гарантий от работодателя. а их как раз у неё нет. Оставался ещё один вариант — ломбард. В этом случае она заложит своё тело. Не лучшая перспектива, да и это ничего не даст. «Лишь бы они были дома!» — как молитву повторяла девушка, пока машина, словно пуля, летела по выделенной трассе. «А быстрее нельзя?» «Нет, у нас и так крейсерская скорость. «Не переживайте, через полчаса будем на месте!» «Полчаса!» — Овине стало плохо. Целых тридцать минут. Она взглянула на браслет. Цифры показывали сто сорок три. «Успею! Я должна успеть!» Успокаивала себя, но стоило подлететь к таможне, как машина резко остановилась. «В чём дело?» «Документы!» Это займёт немного времени, минут десять, и тронемся. У меня его нет. Овина открыла сумку, думала, что ей никогда не пригодится. Но сейчас другого выхода не было. Она достала золотой ошейник, надела его и подозвала инспектора, что нехотя шёл в её сторону, но, увидев ошейник, тут же подбежал. «Срочно пропустите!» «Слушаюсь!» В знак почтения он склонил голову и махнул рукой, Тут же защитный барьер был снят, и машина устремилась дальше. — А вы умеете их уговаривать. Вот бы мне такой же пропуск. А то порой стоишь по часу в очереди. — Нам ещё долго? — Овина посмотрела на циферблат, на котором было 121. — Два часа! — прошептала про себя и дрожащими пальцами провела по экрану браслета. «Вон сектор 726, а вам 735. Рядом. Ещё минут десять и будем на месте». «Десять», — прошептала и уже взялась за ручку дверцы, словно хотела выйти. «Вы мои вещи занесёте?» «Сделаем, но оплата будет». Машина сделала в воздухе разворот и стала опускаться. Ячейка 348. «Вы бегите, я всё сам сделаю». Ответил он, видя, что девушка волнуется. И как только машина коснулась асфальта, Овина выскочила и побежала к лифту. «Лишь бы кто-то был дома», повторяла она, открывая дверь в ячейку, которая долгое время была ее домом. «Кто есть?» крикнула и, не снимая обуви, забежала в зал, после в спальню родителей, а затем в комнату брата. «Где вы?» Закричала, заскочила на кухню и замерла. «Никого!» Это был приговор. Банк времени Ове не отказал, а в ломбард бесполезно идти. Да и не успеет она, потому что он находится в другом секторе. Она налила воды, выпила и села в кресло. «Куда положить их?» спросил водитель и, зайдя в коридор, стал складывать коробки в угол. «Да пусть там!» «Это всё?» <св regions> — <initiatives> Eso? поинтересовалась она и, поднявшись с кресла, вошла в коридор. «Да, я взял свою каталку, на неё много что помещается». «Вот». Овина коснулась браслетом расчётного терминала, но вместо денег списался час её жизни. а увидев, что она натворила, она чуть было не упала в обморок. «Спасибо за бонус. Ну, я пошёл». Радостно произнёс водитель и, подхватив каталку, тут же вышел. Овина уже мало что понимала. Закрыла дверь и, пошатываясь, вернулась к креслу. У неё осталось чуть больше двадцати минут. Но что она за это время успеет сделать? «Кофе!» — уж как-то спокойно произнесла. Смирившись с неизбежным, пошла на кухню. Она успела сделать помол поставить турку и даже заварить чёрный напиток. Девушка налила его в чашечку, что подарила матери после того, как устроилась к Пархис. Вернулась в зал и, сев в кресло, ещё раз посмотрела на циферблат. «Три!» — прошептала. Столько минут ей осталось жить. Овина преподнесла чашечку, понюхала кофе, но тот совершенно не пах. Она даже удивилась. Сделала глоток, но вместо приятной горчинки почувствовала кислый привкус. Поставив чашечку на блюдце, встала и уже хотела подойти к стеллажу, на котором стояла рамка с портретом её матери. Как всё погасло. Девушка, как робот, которому подключили питание, пошатнулась и по инерции упала вперёд. Смерть. Как много про неё говорят. Но никто так и не знает, что происходит с твоей душой. С телом-то понятно, включается процесс разложения. Но душа, что с ней? Овина открыла глаза, и в голове чувствовалась боль. Складывалось ощущение, что кто-то монотонно стучит по ней молоточком. Она посмотрела на ножку тумбочки, почему-то подумала, что надо протереть пол, ведь пыль скопилась. даже вытянула руку дотронулась до ножки и застыла на месте что случилось мысли как мокрые крылья бабочки с трудом раскрывались почему я лежу я девушка посмотрела на свои пальцы в груди все еще стучало почему она вспомнила что умер хозяин делк ее прогнали и время было списано а затем Овина пробовала понять, что произошло. Села и взглянула на экран браслета. На нем горела цифра ноль. «Почему?» — спросила и тут услышала, что кто-то зашел в комнату. «Почему?» — первым делом спросил бален увидев свою сестру. «Что ты имеешь в виду?» — она не поняла, о чем ее спросили. «Почему, Ошейник? Он тебя продал обратно Пархису?» — Нет. — не поняв, о чем речь, девушка отстегнула браслет и бросила его на стол. — Он умер. «Пархис — Пархис? — удивленно задал вопрос юноша и обнял сестру. — Рад тебя видеть. Надолго? — Делк, мой хозяин, умер. — Как? Когда? Я даже... Балин заглянул в глаза сестры, думая, что она пошутила. — Ночью. Он был старым, пользовался суррогатом. Поэтому никто не знал, что его тело заражено паразитом. Но мне Адрик ничего не говорил. Он тоже не знал. Извини, я сейчас трудом соображаю. У меня закончилось время. Что? Когда? Он схватил ее за руку и, увидев, что на ее браслете цифра 0, тут же приложил свой браслет, чтобы пополнить баланс. Но это не сработало. «Чёрт!» — выругался, на секунду замолчал, а потом спросил. «И когда закончилось?» «Не знаю». Адрик разозлился, подумал, что я убила его отца, но электронный секретарь сказал, что хозяин умер естественной смертью. Он меня выгнал и расторг контракт, а ещё списал время. Но Балин не мог поверить, чтобы его друг так поступил. «Но...» «Приехала, думала, отца или тебя увижу, но дома никого не оказалось». Овина села в кресло и пожала плечами. «Ноль!» Задумчиво произнёс он и, взяв свой терминал, которым всегда пользовался, вызвал электронное правительство. На экране появилась надпись. «У вас нет допуска». «Знаю!» Холодно ответил и, подойдя к сестре, положил её ладонь на экран. «Зачем?» «Есть догадка!» Экран моргнул, и появилась новая надпись. «Задайте вопрос. Статус владельца». «Вы гражданин Спария. Поздравляю!» Балин ещё раз задал вопрос, и опять электронное правительство подтвердило, что Овина получила гражданство. «Ты это понимаешь? После смерти делк ты получила гражданство, и поэтому время на браслете тебе уже было не нужно. «Ты... ты...» Он растерялся, обнял сестру и закружил по комнате. «Тебе он больше не нужен!» «Уверен?» Как только юноша перестал ее кружить, Овина отстегнула браслет и положила его рядом с золотым ошейником. «Поздравляю! Отец будет в восторге! Надо ему сообщить! Надо!» В дверь позвонили. «Это еще кто?» Он быстро подошёл и, открыв её, внимательно посмотрел на мужчину в белом пиджаке, что говорило только об одном. Перед ним гражданин Спария. «Мне нужна овина», – произнёс он, и, не обращая внимания на бален вошёл в зал. «Здравствуйте». Гость не просто склонил голову, он даже согнулся пополам, словно перед ним его госпожа. «Вас просят вернуться». — Ме... ме... меня? — заикаясь, спросила девушка и вопросительно посмотрела на брата. — Вас. Лимузин ждёт. — Ух ты! — удивился Сабалин. — Ты теперь свободная, ты гражданин Спария, тебе здесь не место. — Но я не хочу. За последние часы так много что произошло, ей хотелось просто посидеть и, успокоившись, подумать. «Вас ждут!» — произнёс мужчина и попятился к двери, не забывая при этом продолжать кланяться. «Мне нужно кадрику!» — сказал Балин. «Вам нельзя!» — сразу заявил гость. «Только Овина!» «Я никуда не поеду!» — прошептала девушка. Мужчина, что уже дошёл до двери, замер. «Не дури! Мы так мечтали об этом!» Теперь тебе никто не наденет ошейник и не прикажет встать на колени. Ты свободна. Разве не этого хотела?» Овина молча кивнула головой. «Езжай и передай Адрику, наверное, его увидишь, что я сочувствую его потери». «Хорошо», — ответила она, — «но я к тебе и отцу приеду обязательно». «Езжай», — еще раз повторил Балин и склонил голову в знак уважения перед гражданином Спария. «А ты?» «У меня есть дела. Мы ещё увидимся. Езжай, сестрёнка». «Да», — произнесла она и коснулась склонённой головы брата.